У Протасова заолели кончики ушей, и воротник форменной тужурки стал тесен. Протасов крепко постучал в дверь. «Прохор Петрович, по делу!» «Войдите». Высокий, широкоплечий, чуть согнувшийся, Прохор стоял у стола. После объяснения с приставом он всю ночь не спал. Лицо желтое, под глазами мешки. «Что нужно?» Протасов демонстративно сел без приглашения и с самоуверенным видом закурил папироску. Новиков стоял. Прохор, кряхтя как старик, опустился в кресло. «Садитесь, Николай Николаевич». И Протасов придвинул Новикову стул. Прохор откинул назад чуб и выжидательно прищурился. «Мы к вам по делу», — сказал Протасов, открыл портфель, заглянул в него и вновь закрыл. «Наш разговор с вами, Прохор Петрович, довольно продолжительный и, может быть, не совсем для вас приятный». Ноги Прохора задвигались под стулом. Он поднял правую бровь и насторожился. Дело в том, что мы с Андреем Андреевичем начал было инженер Новиков, но Прохор сразу перебил его. Уж кто-нибудь один, говорите. Не могу же я. Николай Николаевич, в свою очередь перебил Протасов Прохора. Прошу вас, излагайте. Прохор приподнялся, подогнул левую ногу, сел на нее. Нус. Низенький сутулый, со втянутой в плечи головой инженер Новиков, оседлал нос большими старинными очками и вынул из портфеля бумагу. «Вот инструкция. Инструкция, как вам известно, составленная горным департаментом и высочайше утвержденная, ну, но узнаю. Только не тяните, пожалуйста, мне некогда». «Простите, Прохор Петрович», — двинулся на стуле Протасов. «Разговор, по поводу которого мы вас беспокоим, в сто раз важнее всех дел, даже дел, не терпящих отлагательства». «Я, как представитель государственного надзора», — подхватил Новиков, — «к сожалению, нахожу, что инструкция эта, ограждающая интересы рабочих, не во всех пунктах вами исполняется». например. «Для того, чтобы иллюстрировать примерами», — сказал Протасов, — «надо вам проследовать с нами на место работы». Всю дальнюю дорогу до прииска нового Прохор был погружен в тяжелые думы. Неустойчивое душевное равновесие ввергало его мысли в какой-то холодный мрак. Он томился сейчас о поддержке извне, но такой поддержки не было. Между ним и Ниной все темнее и темнее становился слой внутренних противоречий. Да и к тому же Нина вот-вот уедет, тогда Прохор Петрович остается наедине с собой. И это предстоящее одиночество тревожило его. — Лисица! Лисица! — закричали оба инженера, сидевшие рядом с Прохором в санях. Но в Прохоре не встрепенулся обычный инстинкт охотника. Прохор и бровью не повел. Тем не менее в его мозгу привычным рефлексом стукнул воображаемый выстрел по зверьку, и все мысли Прохора сразу переключились на другое. Застрелится пристав или нет? Конечно же нет. Тогда как же вести себя? Что делать с этим гнусным человеком? И Прохор быстро решил. Пристава убьет Фелькашкворень. Расчищенная дорога шла с горы на гору. Снег осел на ней, обильно забурел раздрябший конский помет, в распадках и балках со склонов гольцов стремились неокрепшие мутные потоки. На прииске новом, отвоеванном в прошлом году у Приперентьева, еще с осени открыты надземные в разрезах и подземные шахтовые работы. Проведены канавы, водостоки, устроены плотины, дорожки для воски вручную песков и крепежных материалов, Теперь шли плотничные и кузнечные работы в механических, еще не вполне законченных мастерских и на электрической станции. Общее впечатление от оборудования прииска — недоделка, дешевка, примитивность. Прохор не был уверен, что прииск новый прочно останется за ним, поэтому он жалел на него денег, все делалось кое-как, лишь бы наспех урвать как можно больше золота, а потом и бросить. Прохор был в этом деле заправским хищником крупного масштаба. Каменистая, всхолмленная поверхность изборождена выемками, каналами, отвалами отработанных песков. По каналам несутся мутные глинистые воды промывных аппаратов. Кругом весенний снег, загрязненные копотью, песком, грудами камней, всяким хламом, человеческими экскрементами. Картина для глаза удручающая. Яркое солнце еще больше подчеркивает убожество рабочей обстановки. Здесь и там вяло двигаются плохо обутые, одетые в рвань люди. Тачечники, землекопы, откатчики, водоливы, лица их мрачны, болезненные, бескровные, многие страдают затяжным удушливым кашлем, чехоткой, почти у всех жесточайший ревматизм. Над каждой шахтой вместо механического крана торчит допотопное сооружение, вертикальный уродливого вида ворот с конным приводом. Он служит для подъема из шахты бадей с золотоносным песком и для спуска в шахту крепежных материалов.